Глава 32. Чаша весов склоняется. Носороги обосновались в Европе более 50 миллионов лет назад, а слоны пришли 17,5 миллионов лет назад. Они пережили всё, от мессинского пика солёности до английского оледенения, но примерно 50 тысяч лет назад начали исчезать и к моменту 10 тысяч лет назад вымерли в этой части света. В течение столетия некоторые ученые легкомысленно называли причиной перемены в климате. Однако не все так просто. После десятилетий исследований специалисты составили приблизительную хронологию вымирания. На континенте прямобивневый слон пропал примерно 50 тысяч лет назад. Но какие-то островные манипуляции исчезли только 10 тысяч лет назад. Хотя вымирание на материке, похоже, предшествовало появлению людей, Сеньор Липс призывает к осторожности. Примечание. Слон, изображенный в пещере Шаве, не имеет волос и до странности тощий. Хотя базовые признаки допускают двоякое толкование, возможно, нарисован прямобивневый слон. Конец примечания. Два европейских лесных носорога, носорог-мерка и узконосый носорог, также, по-видимому, вымерли рано. Здесь у нас снова крайне мало окаменелостей с надёжными датировками. Но если рисунки в пещере Шове изображают лесного носорога, то он ещё существовал минимум 37 тысяч лет назад. Неандертальцы исчезли около 39 тысяч лет назад, ненадолго перед этим, пересекшись с гибридами человека и неандертальца. Шерстистый носорог пропал примерно 34 тысячи лет назад. Следующим был пещерный медведь хорошо документированное вымирание которого, по крайней мере, в европейских Альпах, произошло около 28 тысяч лет назад. Те немногие факты, что у нас есть, говорят, что следующей оказалась пещерная гиена, исчезнувшая 20 тысяч лет назад, а 14 тысяч лет назад в Европе вымер пещерный лев. Примерно 10 тысяч лет назад пропали последние европейские шерстистые мамонты и гигантские олени, а овцебык исчез, В Швеции 9 тысяч лет назад. Время вымирания европейской фауны. Животное. Материковый прямобивневый слон. Вымирание 50 тысяч лет назад. Неандертальцы. вымирание 39 тысяч лет назад. Носорог мерка 37 тысяч лет назад, Узконосый носорог 37 тысяч лет назад, шерстистый носорог 34000 тысячи лет назад. Пещерный медведь 28 тысяч лет назад. Пещерная гиена существует в Африке 20 тысяч лет назад. Пещерный лев 14 тысяч лет назад. Шерстистый мамонт 10 тысяч лет назад. Гигантский олень 10 тысяч лет назад. Овцебык существует в новом свете 9 тысяч лет назад. Некоторые из этих дат могут быть скорректированы по мере проведения последующих исследований. Однако общая картина вымирания вовсе не такая, какую следовало бы ожидать, если бы ответственность за нее несли изменения климата. Самые сильные холода за весь ледниковый период стояли 30-20 тысяч лет назад, а исчезать лед начал 16 тысяч лет назад. Крупные теплолюбивые виды, в том числе прямобивневый слон и лесные носороги, должны бы исчезнуть при максимальных холодах, но они вымерли раньше. Холодолюбивые виды должны бы вымереть при наступлении тепла, но шерстистый носорог исчез раньше, а бык позже. Еще одна любопытная деталь. Вымерли только самые крупные млекопитающие. Примечание. Тесно связанные с ними мелкие виды, например, жуки-навозники, также исчезли. Но в целом, меньшие по размеру позвоночные виды европейских животных, населявшие материк во время ледниковых максимумов, нашли себе где-то в Европе убежище. Конец примечания. При современном быстром потеплении климата уменьшается не только количество крупных зверей, но и мелких, например, пищух и сайгаков. С исчезновением мамонтов около 10 тысяч лет назад материковая Европа потеряла всех травоядных, весивших более полутора тонн, и всех безусловных хищников, весивших более 50 килограммов, мегафауну составляют так называемые ключевые виды, поскольку с их исчезновением может рухнуть вся экосистема. В случае с шерстистым мамонтом и тундростепью это обрушение соответствует ожиданиям и задокументировано. Однако нет никаких свидетельств такого масштабного коллапса экосистем в других областях Европы. Некоторое представление о том, что должно было происходить, дает Африка. Там, где охотники уничтожили слонов, саванна трансформируется в редколесье или даже густые леса, вынуждая мелких саванных животных искать себе другое место проживания. В Европе густые леса на короткое время восстановились после окончательного отступления льдов, но в течение нескольких тысяч лет основными уничтожителями растительности вместо слонов стали люди активно использовавшие огонь и топоры. Не менее важными краеугольными камнями являются и крупные хищные виды. Их исчезновение приведет к размножению хищников меньшего размера. Примечание. В английском языке термин «ключевой вид» – «kistonspecies», где первое слово означает «краеугольный камень». Это явление, называемое освобождением мезохищников, может оказать колоссальное влияние на экосистему. Примечание. Мезохищники занимают промежуточное место в пищевой цепи. Они охотятся и становятся жертвой. Примерами являются еноты, скунсы, змеи, мелкие акулы и так далее. Конец примечания. При прокладке Панамского канала на рукотворном озере Гатун образовался остров барок колорадо Он оказался слишком маленьким, чтобы поддерживать главных хищников этого региона, ягуаров, и эти крупные кошки вымерли. После этого там расплодились более мелкие хищники, которые уничтожили несколько видов птиц и млекопитающих, игравших главную роль в опылении растений и распространении семян. Это, в свою очередь, изменило состав деревьев в лесах. Однако в Европе даже после исчезновения крупных плотоядных животных хищники среднего размера оставались относительно редкими. И тут снова замешаны люди. По археологическим находкам мы видим, что люди приобретали опыт в охоте на хищников и фактически заменили львов и гиен в качестве подавителей для хищников среднего размера. Можно ожидать еще одно последствие этих вымираний. Как и в прошлом, для замены исчезнувших видов в Европу должны прийти новые виды слонов и носорогов. В конце концов, когда началось потепление, площадь пригодных для проживания земель значительно увеличилась, а биологическая продуктивность повысилась из-за увеличения количества осадков и обновления почв вследствие ледниковой активности. В предыдущие ледниковые эпохи эти факторы приводили к массовым миграциям мегамлекопитающих. Однако в конце последней ледниковой эпохи мегатравоядные не вернулись. Единственное очевидное объяснение состоит в том, что повторному заселению Европы мегафауной мешала повышенная плотность квалифицированных охотников людей. Похоже, что задолго до появления сельского хозяйства человек взял на себя функции всех крупных зверей ледникового периода по поддержанию экосистемы. Примерно 14 тысяч лет назад Европа уже была системой, которую поддерживали люди. Действительно, их число в Европе значительно увеличилось. По оценкам одного исследования, 23 тысячи лет назад в Европе жило примерно 130 тысяч человек, а к моменту 13 тысяч лет назад — до 410 тысяч. Несмотря на воздействие человека, примерно 10 тысяч лет назад в Европе появилось несколько неожиданных оккупантов. После исчезновения пещерного льва в Западной Европе в течение 5 тысяч лет не было львов, и вот из Африки или Передней Азии прибыли прайды нового вида — пантера лео единственного вида этих зверей, существующего в наши дни. Примечание. Хотя мы думаем о львах как о жителях Африки, до недавнего времени они были широко распространены в Передней Азии, и реликтовая их популяция сохраняется в Западной Индии. Конец примечания. К моменту 10 тысяч лет назад они добрались до Португалии по пути, заселив Францию и Италию, и затем жили на Пиренейском полуострове минимум пять тысяч лет. Однако по мере роста численности человечества львы постепенно оттеснялись к востоку. Ко времени Геродота, к западу от Босфора, большое количество этих зверей жило только на равнинах Македонии, а к последнему веку до нашей эры они исчезли и там. В Грузии львы сохранились примерно до тысячного года нашей эры, а на востоке Турции до 18 века. Кстати, последний факт соответствует современным стандартам МСОП для кандидатов на реинтродукцию в Европу. Еще одним неожиданным захватчиком стала полосатая гиена. Как лев в какой-то степени узурпировал нишу пещерного льва, так и полосатая гиена частично взяла на себя роль своего более крупного родственника — пятнистой гиены. В плейстоценовых отложениях остатки этого вида неизвестны. Возможно, он мигрировал из Африки совсем недавно, в Неолите, 10 200 – тысячи лет назад. Ненадолго полосатая гиена стала распространенным обитателем Западной Европы. Особенно на территории Франции и Германии. Затем исчезла повсюду, кроме Кавказа, где сохраняет шаткие позиции. В то время как миграции животных были немногочислены, миграции людей ускорились. Генетические исследования, включая изучение ДНК и из закаменилостей, показывают, что около 14 тысяч лет назад некая группа людей начала двигаться на запад из района нынешних Греции и Турции, хотя, возможно, они происходили из еще более восточной области. Они смешались с Европейским генофондом и, вероятно, вытеснили часть первоначальных поселенцев. Как следствие, средняя доля неандертальской ДНК у европейского населения упала примерно до 2%. Имеются свидетельства, что эти новые люди во многом отличались от первоначальных обитателей. И некоторые важные сведения об их культуре обнаружены в гёбек в Турции, где найден самый старый храм в мире. Храм гёбек был построен примерно 11,5 тысяч лет назад через несколько тысяч лет после того, как первая волна новых мигрантов ринулась на запад в Европу, но до появления сельского хозяйства. Вполне вероятно, что предки строителей Гёбек-Литепе имели общую культуру с мигрантами, попавшими в Европу минимум 14 тысяч лет назад. Похоже, храм в Гёбек-Литепе значительно отличается от всего, что ему предшествовало, но это может быть связано с проблемами сохранности. Археологи называют форму классического греческого храма окаменевшей работой плотника, поскольку каменные храмы произошли от более древних деревянных типов, а элементы плотницких методов сохранились в каменных формах. Несомненно, во многих культурах существовала традиция строительства из дерева, предшествовавшая использованию камня, и можно ожидать, что строители Гёбек-Летепе не были исключением. Таким образом, мы можем предполагать, что некоторые адаптации, замеченные в их культуре, присутствовали и у их предков, проникших в Западную Европу. Храм в гёбек представляет собой каменные блоки высотой до 6 метров и массой до 20 тонн, расположенные по огромным окружностям и украшенные рельефными изображениями животных и стилизованных людей. Способ резьбы, при котором изображение выступает на плоском фоне, значительно труднее, чем простое вырезание рисунка на камне. Однако он часто применяется при работе с древесиной, поскольку в этом случае легок в использовании и кажется вероятным, что его применение в гёбек ТП как раз пример окаменевшей работы плотника. О функциях комплекса в гёбек спорят до сих пор. Но обнаружение фрагментов человеческого черепа с порезами, а также костей хищных птиц, заставляет предположить, что здесь могло быть место, где оставляли тела умерших на съедение стервятникам. Но удивление, сходная практика сохранилась до сих пор у индийских парсов, которые сохраняют своих мертвых в башнях молчания. Примечание. Парсы. Зооастрийцы Индии и Пакистана. Практика выставления трупов стервятником на вершине башен, которые назывались «дахма», характерна для зороастризма в целом. По его канонам нельзя ни закапывать в землю, ни сжигать мёртвое тело. Конец примечания. Для строительства Гёбек-Литепе требовалась значительная рабочая сила. Среди главных задач — подготовка почвы, разработка карьеров, транспортировка блоков на расстояние примерно 800 метров, вырезание на них изображений и установка. Неизвестно, как кормили рабочих, но количество требуемой еды, очевидно, было огромным. Археологи, проводившие раскопки, считают, что кости газели и туров, найденные в земле, использованные для засыпки сооружения, свидетельствуют о грандиозных мясных першествах. Примечание. Через несколько тысячелетий Гёбек Литепе был покинут. Но перед этим комплекс засыпали несколькими сотнями кубометров земли. Неизвестно, зачем и кто это сделал. Конец примечания. Однако трудно поверить, что можно было добыть достаточно дичи, чтобы прокормить такую массу народа. Возможно, использовалось какое-то количество заготовленной растительной пищи в виде семян или орехов. Все истолкования непременно будут умозрительными. Но кажется вероятным, что строители гёбек ТП уже достигли важной стадии развития, предшествовавшей одомашниванию, когда требуется управление дикими ресурсами. Эта стадия могла включать выборочные посадки в доступных местах и выращивание саженцев плодовых или ореховых деревьев, которые давали особенно хорошие урожаи. Для получения больших урожаев с таких растений нужны десятилетия, поэтому логично задаться вопросом, Зачем кому-то их сажать, если вряд ли удастся прожить достаточно долго, чтобы получить от них выгоду? Одна аналогичная практика до сих пор существует в Папуа, Новой Гвинеи, где люди сажают деревья, которые в зрелом возрасте привлекают дичь. Я спрашивал местных жителей, зачем они это делают, и они отвечали, чтобы еда была у их внуков. Деревья, посаженные строителями Гёбек-Литепе, имели бы мало шансов на выживание, если бы поблизости паслось большое количество травоядных, так что животных явно было мало. Конструкция размещается на вершине холма, отличном месте для наблюдения за мигрирующей дичью. Возможно, люди значительную часть года жили вокруг гёбек ТП и оказывали серьезные охотничье давление на популяции окрестных животных. Такое подавление травоядных животных могло привести к открытию еще одного ресурса – семян трав. Там, где пасутся животные, травянистые растения воспроизводятся бесполым путем с помощью подземных корневищ. Однако при снижении кормовой нагрузки травы переходят к половому размножению с помощью семян. Эти семена – важнейший ресурс, потому что они питательны, их можно хранить, перемалывать в муку и печь лепешки, которые годятся в пищу рабочим. Однако такая гипотетическая экономика Гёбек-Литепе несет в себе одну проблему, поскольку в местах наподобие Турции луга в отсутствии пасущихся животных могут быстро превратиться в леса. Чтобы предотвратить это и поддержать урожайность трав, строители Гёбек-Литепе могли использовать огонь, подобно тому, как это делают аборигены Австралии. Разумное применение огня могло бы защитить ценные ореховые деревья, способствовать росту и рассеванию травы, и даже привлекать травоядных к сладкой молодой поросли, если применять огонь вдали от стад. Одно из преимуществ такого метода использования огня – возможность планирования. Если позволяют климатические условия, можно ожидать, что дичь придет кормиться отрастающей травой через определенное количество недель после пала, а семена травы станут доступными по прошествии более длительного времени интервала. Все это составляет своего рода стадию протодоместикации при управлении дикими ресурсами, включая серьезные манипуляции с экосистемой, но не посадку или интенсивную селекцию растений по размеру семян. Это делало людей, вторгнувшихся в Западную Европу около 14 тысяч лет назад, совершенно отличными от живущих рассеянно охотников на крупную дичь, которых они сменили. Новые поселенцы умевшие управляться с ландшафтом и собирать урожай с нижних звеньев пищевой цепочки, могли создавать более плотное население и предоставлять людей для строительства храмов или ведения войны.